Коровичина. Крепкий орешек для эсэсовцев. 5 июля дивизия сс «Мертвая голова» с подчиненной ей боевой группой Шрёдера, части 12, 30 и 123 пехотной дивизий и части 680 инженерно-строительного батальона из района южнее Закорытно и боевая группа сс «Лаунера» из Новоселья начинают наступательную операцию на «Коровичина». Эту атаку поддерживают авиация и артиллерия групп Мессерли, Хааса и Печелеса. Ранним утром в 4 часа штуки начали обрабатывать русские позиции, подключилась артиллерия. Русская артиллерия активно отвечала. Пехотинцы группы Шрёдера сначала продвигались вперед успешно, но преодолеть полевые позиции русских не смогли. Дело дошло до рукопашной. Русские оборонялись отчаянно и умело. Понеся серьезные потери, эсэсовцы вынуждены были отступить. Из записок Гауптштурмфюрера сс Печелеса. «Наша пехота с этим не справляется. В нашей атаке нет удали, нет размаха. В 12-30 дня наша пехота возвращается назад. Ничего не вышло. У нас 100 погибших и раненых. Я в ярости». Боевая группа СС Лаунера из района юго-восточнее Новоселья смогла прорвать русские позиции и дошла до южной окраины Коровичина. В 9 утра эсэсовцы врываются в южную часть населенного пункта, но попадают под огонь русской артиллерии и многоствольных реактивных установок. Атака остановилась. Атакующие долго лежат под огнем противника, а в это время русские обстреливают занятые эсэсовцами района артиллерии большого калибра. Выход один. Отступать. Что и делают, отойдя в район восточнее Коровичина. Вечером, около 21 часа, русские пехотинцы занимают исходные позиции восточнее Коровичина для проведения ответного удара. В дело опять вмешалась немецкая артиллерия. Русская атака была сорвана огнем второй и третьей батарей артиллерийского полка «Мертвой головы». В течение всего дня 6 июля развернулось артиллерийское сражение на развилке рек Ловати и Робьи. Дело для эсэсовцев принимает нежелательный оборот. Утром в 7.15 после мощной артподготовки русские атакуют эсэсовцев на линии, до которой они дошли накануне. На этот раз артиллерийский огонь групп Хааса и Мессерли не смог остановить прорыв наступающих. Вот запись одного артиллериста 10 батареи. «Палят со всех сторон. Мы поддерживаем пехоту в их оборонительной борьбе». После выхода из строя всех орудий, которые могут тягаться с танками, немецкая пехота вынуждена отступить. Русские занимают коровичина и отбрасывают немцев на исходные позиции. ССовцы несут очень высокие потери. В этот день немцы поняли, что русская артиллерия – серьезная штучка. Ее огонь достиг и огневых позиций группы СС «Хааса». Среди расчетов есть погибшие и раненые. Вызванные срочно по радио Ю-88, без видимого результата бомбили занятая русскими Коровичина. Уже несколько дней эсэсовцы западнее и северо-западнее Больших дубовец увязли в тяжелых оборонительных боях. О наступлении не может даже идти разговор. В ночь на 6 июля после артподготовки русская пехота атаковала позиции боевой группы «СС Крона» и силами до батальона вплотную подошла к ним. За так называемую пальчиковую позицию западнее Больших дубовец представляющую возвышенность, напоминающую палец посреди пустынной местности, развернулись ожесточенные бои. Красноармейцы полукольцом блокируют лес и болото, по которым можно добраться до шоссе западнее Васильевщины. По словам эсэсовцев, этот участок русской земли в буквальном смысле – пропитан кровью. Один эсэсовец пишет. Солдаты, которые здесь лежат, самые несчастные. Видимые и досягаемые с трех сторон. Они постоянно находятся под огнем русской артиллерии и минометов. И русские снайперы никогда не оставляют их в покое. Лишь ночью можно до них добраться и обеспечить их самым необходимым. ССовцы, изначально защищавшие палец, принадлежали к испытательной роте, штрафники, и большей частью погибли. В конце концов, пришлось их заменить саперами 16-й роты и 3-го полка под командованием оберштурмфюрера СС Швермана. Здесь постоянно господствуют сражения, со всех сторон стреляют. Иногда по-настоящему не понимаешь, кто в доме хозяин. Подступ к пальцу проходит вплотную вдоль основной линии фронта и к трясине. В любой момент нужно опасаться огневого удара противника. Пишет гауп Гауптштурмфюрр СС Борис крас из 7 батареи артиллерийского полка Мёртвой Головы, который посещает передового наблюдателя в пальце.